Глава двенадцатая После свадьбы повязала шутка голову бабьим повойникам, заплела волосы в две косы. С этого и началась ее будничная жизнь в замужестве, привыкать к которой оказалось трудно и горько. Все Чепаловы стали звать шутку молодухой и с подволь приглядываться к ней. Старшие невестки Федосия и Миладора вели себя первое время сдержанно и старались во всем угождать до шутки с той приторной предупредительностью, в которой всегда легко угадать затаенную неприязнь. Но едва убедились они, что до шутка была бабой покладистой и работящей, так живо свалили на нее все кухонные хлопоты. Не стесняясь, начали они покрикивать на нее, как на прислугу, и раздраженно высмеивать за любую оплошность. Особенно доставалось до шутки в то время, когда появлялись на кухне мужчины. Все, что не делала она тогда, спешили невестки согласно ахаять. Целыми днями, скучавшие от безделья, при виде мужей и свекра, бросались они показывать до шутки, как ставить на стол самовар или выкатывать тесто. И все это делалось с видом искреннего желания научить бестолковую молодуху, заведенному в доме, порядку. Больно задевала до шутку такая унизительная мелочная опека. Чувство стыда и возмущения охватывало ее. На смуглых щеках ее проступали беспокойные пятна румянца. Сама не замечая того, начинала она то и дело покусывать губы и делала все не в попад и не вовремя. Сергей Ильич и Никифор в таких случаях понимающе ухмылялись и хитренько подмигивали друг другу. Алёшка, смущаясь за жену, угрюмо отмалчивался, не смея поднять глаз от стола. И только обычный неразговорчивый Арсений иногда сердито приказывал своей Миладоре замолчать и не вязаться к дошутке. Дошутка Арсению сразу понравилась. Он заметно краснел и терялся, когда доводилось ему разговаривать с ней. Миладора видела это и ревновала его к дошутке. И приказывая Миладоре замолчать, Арсений подливал только масло в огонь. Не без опаски поглядывая на Сергея Ильича, Миладора принималась доказывать, что желает она молодухе добра, а не худо. что святая ее обязанность сделать до шутку хорошей хозяйкой. От Мелодора не отставала и Никифорова Федосья. Вдвоем они доводили Арсения до того, что он выскакивал из-за стола, затыкал пальцами уши и выбегал из кухни. Так продолжалось до тех пор, пока не сказал своего властного слова Сергей Ильич Чипалов. Молодухой он был вполне доволен, и если раньше не вступался за нее, то по той лишь причине, что считал полезным для нее и несправедливые нападки невесток». но когда решил, что молодуха с честью выдержала испытание, то быстро и круто заставил невесток держать язык за зубами. Однажды нарочно громко расхвалил он сваренный до дошуткой обед, а Федосию и Милодору нашел повод обругать сороками. Этого оказалось достаточно. Больше в его присутствии они не смели вязаться к дошутке. Но ни та, ни другая не смогли так скоро смириться с тем, чтобы считать дошутку своей ровней». Оставаясь с ней наедине, принимались они потихоньку донимать ее насмешками над плохим ее приданным, которое уместилось всего-навсего в одном сундуке. Сами Федосия с Мелодорой были взяты из богатых скотоводческих семей Верхней Аргуни. За каждое из них пришло к Чипаловым по нескольку голов крупного рогатого скота, не считая окованных медью громоздких сундуков со всевозможным добром». кстати и не кстати, чтобы только как-нибудь досадить до шутки, хвасталась Мелодора тремя дюжинами шелковых платьев, шубами на беличьем и лисьем меху. Не уступала ей и Федосья. Она гордилась двумя десятками мериносовых овец, от которых расплодилась у чепаловых на заглядение всему поселку большая отара. А ведь кроме овец были еще и золотые запястья, и кольца, и серьги с изумрудами, и чайный сервиз из тончайшего китайского фарфора. И разве могла после этого Федосия считать себя ровней, такую голь перекатную, как дошутка, принесшая к мужу в дом лишь несколько дешевых платьев и кофточек? Эти попреки в бедности переживала дошутка особенно тяжело. Много раз доводили они ее до слез. Свое горе выплакивала она втихомолку, никому не жалуясь на злые наветы Федосии и Мелодоры. И уже не раз пожалела она, что так необдуманно сунула свою голову в петлю — Одну себя винила она в своем несчастье, которое осознавала как следует только теперь, когда повернулась к ней замужество мужество обыденной стороной. Раньше она видела все в более радужном свете. Оскорбленная нерешительностью Романа, возненавидела она его. И чтобы отомстить ему, согласилась идти за Алешку. Желание мести все заслонило тогда в ее глазах. Она надеялась привыкнуть к нему, если не полюбить. «Стерпится, слюбится». Часто приходила ей на память в те дни старая пословица, много раз слышанная от матери. Но сразу же после свадьбы с ужасом убедилась до шутка, как невыносимо тяжко было уступать Алешке, который властно, по-хозяйски приставал к ней с ласками и сердился, если она не отвечала на них. В такие минуты он ревновал ее к Роману и всячески старался причинить ей боль. Такое поведение Алешки ожесточало ее». Первое время она доверчиво разговаривала с Алешкой и старалась найти в нем хорошее. Теперь же больше не искала привлекательных черт в характере мужа и разговаривала с ним лишь о самом необходимом. Терпя помыкательство Федосии и Милодоры, она и не подумала искать защиты у мужа. От одной мысли об этом ей делалось не по себе. «Сама в петлю лезла. Никто не толкал тебя, дуру». Обливаясь украдкой слезами, карила она себя в бессонные ночи и никак не могла поверить, что связали ее с Алешкой до гробовой доски. Где-то в глубине души все еще теплилась у нее надежда на внезапную счастливую перемену в жизни, после которой ее замужество окажется всего-навсего неприятным сном. И все чаще вспоминала она романа, уже не чувствуя к нему ни ненависти, ни досады. По заведенному в поселке обычаю, первую зиму молодожены не пропускали ни одной вечерки. Парни и девки охотно принимали их в свою компанию, зная, что недолго молодоженам веселиться с ними, что отгуливают они последние дни. Часто бывали на вечерках и Алешка с Дашуткой. Алешка ходил туда без всякой охоты и сидел там где-нибудь в углу, ревниво следя за Дашуткой. Много раз он пытался, ссылаясь на усталость или нездоровье, остаться дома — Но дошутка сильно дорожила часами, которые удавалось ей провести среди оживленных и беззаботных подруг, поэтому твердо стояла на своем. Недовольно ворча себе под нос, Алешка вынужден был одеваться и вести ее на вечерку. А дошутка собиралась туда каждый раз с радостью и беспокойством. Ведь там глядели на нее теперь совсем не такими глазами, как прежде. Кроме того, там можно было всего скорее и встретить того, о ком она зарекалась не думать и все-таки думала. Страстно она желала и в то же время страшилась этой встречи. Никак не могла она представить себе, что сделает при виде Романа, как будет смотреть на него. Сложные и переменчивы были ее желания. То хотелось ей показать Роману, что она премного довольна своей судьбою и давно забыла его. То хотела, чтоб с первой же встречи понял он, как несчастна она с Алешкой». Приходя на вечерку, еще с порога торопливо оглядывала она тайком от Алешки, битком набитую парнями и девками, избу. Не увидев Романа, облегченно вздыхала, но в то же время с горечью чувствовала, как покидало ее праздничное настроение, а содрогавшаяся от топота пляшущих пар изба начинала казаться пустой. Равнодушно проталкивалась тогда до шутка вперед, подсаживалась к девкам-перестаркам, напрасно дожидавшимся от парней приглашения на пляску. и сидела там, зевая от скуки в ладонь. Но иногда у нее внезапно возникала уверенность, что в избе с минуты на минуту должен появиться роман. Тогда она мгновенно преображалась, и все узнавали в ней прежнюю до шутку Козулину — непоседу и хохотунью. Она до упаду плясала, пела и так заразительно весело смеялась, что девки-перестарки повздыхивали от зависти и думали о ней как о самой счастливой молодухе в этом году». Но романа все не было и не было. После Дашуткиного замужества пропала его былая слава песенника и плясуна. Редко видели его с той поры на вечерках. Чувствовал он там себя всегда неуверенно и тревожно. Все время боялся внезапно столкнуться лицом к лицу с Алешкой и Дашуткой, которых представлял себе не иначе, как сияющими от счастья. От этого у него судорожно сжимались кулаки, и что-то горячее прокатывалось в груди. Знал Роман, что, окажись он на вечерке в присутствии Алешки с дошуткой, как все, кому только не лень, начнут слишком часто и пристально поглядывать на него, перемигиваться между собой и ждать, не устроит ли он в сердцах какого-нибудь безрассудного скандала. Вот почему предпочитал Роман отсиживаться дома. Но иногда он запасался решимостью и отправлялся на вечерку. Смело доходил вплоть до крыльца освещенной по праздничному избы, из которой сквозь позы и щели валил на улицу белый пар, и глухо доносились голоса и топот пляски. Но здесь решимость покидала его. Крадучись, подымался он на высокую, крутую завалинку и заглядывал в окна, чтобы убедиться, на вечерке ли ненавистные молодожены. Если они были там, он поворачивал обратно, даже не успев разглядеть их, а если их не было, шел он в темные сени, куда то и дело выскакивали охладиться парни и девки. Оттуда незаметно втискивался в переполненную избу — И уже только под конец вечерки, когда ясно было, что молодоженов не будет, Роман оживал и смело пробирался в передний угол, где принимался петь и плясать. Так, до самого Рождества, ухитрялся он ни разу не встретиться с дошуткой, А на Рождестве прошел по поселку слух о поездке Романа на Аргунь за невестой. Узнав об этом, дошутка пробовала себя утешить тем, что холостой или женатый, но для нее Роман теперь отрезанный ломоть. В тот день не пошла она на вечерку, отправилась на бабью гулянку, где много пила вина и училась по бабе протяжно петь старинные песни. И впервые поймала она тогда себя на желании покориться своей судьбе. Но когда вернулся Роман домой без невесты, с радостью приняла она эту весть и снова принялась мечтать о встрече с ним, словно была не мужней женой, а девушкой. На праздниках до шутка часто наведывалась к родным — Приходила, поливала в горнице цветы, гляделась в круглое зеркало над столиком, и от этого становилось ей легче. Аграфена приглядывалась к ней и материнским чутьем угадывала, что недовольна дочь своим замужеством, но напрасно пыталась выведать Аграфена, какой червяк сосет у дочери сердце. Да шутка крепилась и с напускной веселостью уверяла мать, что живется ей хорошо. То же самое говорила она всем родным и знакомым. И только однажды чуть было не пожаловалась дошутка на свое замужество целому сборищу баб. Случилось это на ключе у колодца, где многие бабы часами простаивали на каменных обледенелых приступках, передавая друг другу поселковые новости. Встретила там дошутка Маланию Мерсанову, крестную мать романа. Малания, кому угодно, не стесняясь, говорила правду в глаза. За это ее побаивались и уважали. Когда Дашутка подошла к колодцу, Малания, уже зачерпнув ведра, громко разговаривала с бабами. И не успела Дашутка поздороваться, как Малания оборвала рассказ, погрозила ей рукой в белой варежке и принялась отчитывать ее звонкой скорговоркой. «Эх ты, вертихвостка! Слово дала одному, а выскочила за другого! Разве так самостоятельные это делают? Они хвостом не веляют. А ты на богатство позарилась и про все забыла!» «Только я тебе без стыжей прямо скажу. Променяла ты сокола на ястреба. Ромка бедный, да золотой, не медный. Твой муженек ему не чита. Подожди, покаешься еще, что на капиталы чипаловские польстилась». «Покаялась?» «Десять раз уже покаялась», — захотелось признаться до шутки, но вовремя спохватилась она, прикусила до крови губу и, опустив голову, теребила конец пухового полушалка.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 Тяжело повздыхивая, Аграфена, как обычно, стала торопливо и не впопад отговариваться. «Куда уж мне, девка, по гостям ходить? Да гостей ли мне теперь? Да и непривычно я гоститься. Из дому годом до да родом не выхожу». «Не слушай ее, она тебе напоет», — сказал тогда подвыпивший за обедом Епифан. «К другим она ходит, а вот к тебе сходить некогда». Аграфена зло напустилась на Епифана.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 Не зная зачем, придумала все это до шутка. Но Епифан поверил ей и горячась сказал. «Вот он какой сват-то! Теперь в гости звать вздумал! А того, небось, не помнит, как он меня на свадьбе перед полным домом гостей насмех поднял, на всю жизнь опозорил!» Тут Епифан и поведал о своей обиде. Оказалось, на второй день свадебной гулянки купец Чипалов умудрился жестоко оскорбить свою новую родню.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 а наливка у тебя отменная. Ну-ка наливай, да выпьем за здоровье молодых». Епифан, благодарный ему, заторопился наполнить рюмки, но потому, как неловко он это делал, всем было видно. Купеческим куражом он расстроен не на шутку. «Осрамил, на весь век осрамил», — терзала его все заглушавшая мысль, когда принялся он снова обносить гостей. Гулеванить в тот день Епифан больше не хотел. Проводив гостей, выпил он без передышки два стакана неразведенного спирта, поднес за трещину аграфеня, чтобы впредь не совало ему в руки битых рюмок, упал ничком на кровать и по волчьи выл от незаслуженной обиды, пока не заснул. Тогда-то и зарекся он не ходить к Чипаловым. Выслушав рассказ отца, до шутка, очертя голову, стала выговаривать ему. — Не грозил бы ты мне, тятенька, так ни в жизнь бы я не пошла за Алешку. Теперь вот и тебе тошно. «А мне-то каково приходится!» «Да меня Федосия с Мелодорой поедом заели, сто раз на день бедностью попрекают!» «Ни от кого слова ласкового не слышу!» Епифан смущенно моргал глазами и норовил не глядеть на дошутку. Но ну, графена жалеющая дочь, начала причитать. «Ой, ты моя горемычная! Да пожалуйся ты на невесток свекру со свекровкой! Не на то мы тебя выдавали, чтобы на тебе за место коня ездили!» «Ты ведь им не кухарка, а законная Алешкина супружница!» «Я и жаловаться боюсь», — призналась до шутка. «А ты не бойся! Обижать тебя не давай!» — сердито зашевелил усами, нашедший повод оправдаться Епифан. «Ежели будут тебя по собачьей держать, мне жалуйся! Не боюсь, что они купцы! Суда у я искать на них не пойду, без того обойтись сумею! Ты это растолкуй, Алешки!»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 «Так что давай веди себя умненько!» Епифан не первый год жил с людьми. Ему ясно представлялось, что будет, если Дашутка в самом деле уйдет от Алешки. На этот счет у людей жесткий и скорый суд. Худо ли, хорошо ли живет Дашутка с мужем, до этого никому нет дела. Никто не осудит ее мужа и свекра, как бы плохо они ее не держали. Но в то же время никто не помешает и Епифану за плохое отношение к его дочери набить морду любому из Чипаловых. Каждый знает... Семейные жизни не без греха, но совсем по-другому поведут себя люди, если рискнет до уйти от мужа. Тогда на стороне Чипаловых окажутся бог, и власть, и молва людская. Живо заявятся тогда к Епифану купец с атаманом и понятыми, пристыдят его, затюкают, а может, статься и поучат кулаками. До шутку же привяжут к глоблям саней или телеги и с веревкой на шее отведут по улице к мужу. Такие вещи случались в поселке не раз. Хорошо знал Епифан мунгаловские нравы и обычаи. Вот почему он сильно испугался и грубо накричал на дошутку, хотя втайне и жалел ее. Расстроенная ушла в тот раз дошутка из отцовского дома. Теперь она знала, что ей ждать и чего не ждать от родных. И как ни жалко ей было расставаться с мечтами о романе, она решила больше не думать о нем, не утешать себя несбыточным, а все силы души и сердца отдать на то, чтобы наладить свою жизнь с нелюбимым человеком.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 Смех катающихся и звуки гармоники заставили Дашутку поднять голову. Она сразу увидела среди парней Романа. В заломленной на бикрень белой курчавой папахе, в отороченном мерлушкою полушубке, стоял он на дороге. Проулок был очень узкий. Пройти по нему Дашутка могла только вплотную от Романа. Роман с увлечением следил за катающимися девками и не заметил, как рядом с ним оказалась Дашутка. Безотчетно вздрогнув, он обернулся. Глаза его встретились с глазами до шутки. Он весь зарделся и, смущенный, поспешил посторониться. Отвернулась и опешившая до шутка. Но тут ей преградил дорогу Данил Коммерсанов и, показывая на романа, спросил с ухмылкой. «Ты чего, девка, старых знакомых не узнаешь? Загордилась?» Чувствуя, как подсекаются ноги, она на мгновение смешалась, но потом смело отрезала. «Меня мои знакомые тоже не узнают, отворачиваются».